Глава 24. «Не поняла», — опешила я, — «ты мне предлагаешь их убить?» «Только не это», — улыбнулся Элан. «Напугать так, чтобы они сами боялись ступать даже на опушку леса и не забыли всем вокруг рассказать. А если я не справлюсь со своим зверем? Он в ярости, еле удержала, чтобы не кинуться на этих охотников. Мы поможем», — кивнул Тойн в сторону Чайтана, — «и я буду рядом». «Выкладывай свой план», — вздохнул, сдалась я. «Да и медведь мой требовал отмщения. Мы устроили себе лагерь в густой чаще, так, чтобы нас никто не смог застать врасплох. Чайтан запретил же сжигать костер, чтобы не выдать нас». Пришлось довольствоваться лепёшками. Хорошо хоть было немного вяленого мяса и овощей. Старик снял шкуру с медведя и весь день очищал её от остатков плоти. Эллон соорудил себе какую-то страшную маску из коры. Индейцы подошли к вопросу серьёзно. «Может, мне кто-нибудь объяснит всю затею?» Дожовывая свою лепёшку, спросила я, когда день уже клонился к вечеру. Эллон усмехнулся. «Дождёмся ночи». Ты со своим зверем напугаешь охотников и заставишь бежать в чащу. А там мы встретим их. Поверь, больше к нашему лесу они и близко не подойдут. План понятен. Только если мой зверь взбунтуется, будете сами оттаскивать его от этих мужиков. Я буду рядом, не переживай. Постарался успокоить меня Эллан. «Ага, и остановишь две тонны живого разъяренного веса», — покачала головой. «Только правду сказать мне их ни капли не жалко. Убивать ради пищи — это одно, а вот ради удовольствия — совсем другое. Ты становишься настоящей маньяде». Чайтан подбоченился, будто ему я обязана этой заслугой. «Уже достаточно темно?» — огляделась я. Ночь прокралась незаметно, погружая лес в тревожную дрему, окутывая мраком тропки и чаще, пробуждая от ночных хищников. «Рано», — ответил старик, — «пойдем через часа два после полуночи». «Тогда и я спать». В кустах Эллен приготовил мне маленькую лежанку, туда и отправилась. «Найла!» — Эллен тряхнул меня за плечо. «Пора!» От души потянувшись, поднялась, разминая затекшее тело. «Скоро я привыкну к постели из веток и вообще смогу в дупле жить или пещере, как зверь какой». Медведь недовольно рыкнул. «Прости, Потапыч, нечаянно вырвалась». Кличка как-то прилипла к моему зверю и даже нравилась, судя по его реакции. Думаю, своего имени у него просто никогда не было. Мы осторожно пробрались сквозь чащу. Эллон отодвигал от меня ветви и убирал сухие палки из-под ног. И я бесшумно, как индеец, ходить не умела». Приходилось делать каждый шаг с разрешения Тоина. Черепашьей походкой через час мы, наконец, достигли стоянки охотников. Костер не горел, люди спали. Только лошади чуть всхрапывали, чуя наше приближение и близость ночных хищников. Изредка было слышно чьи-то шаги. Один из мужиков не спал, оберегая сон товарищей. «Мы уйдем, а ты через минуту оборачивайся», – прошептал мне на ухо Эллен. «И шуми как можно сильнее. Кричи, рычи, ломай ветки. Однако берегись ружья. Долго на поляне не задерживайся». «Поняла», — ответила я, но то она уже и след простыл. Разделась, аккуратно развесив одежду на ветвях, вздрогнула от ночного холода и позвала Потапыча. Лес огласил полной ярости рев медведя. Двое ничего не подозревающих и до сего момента спящих мужика буквально скатились со своих лежанок. Лошади встали на дыбы, яростно рассекая копытами воздух. Дикое перепуганное ржание заглушило даже рев зверя. Один из охотников, тот, что был в дозоре, опрокинулся от неожиданности на спину, чуть не попав под копыта одной из лошадей. С деревья всыпался мелкий сор, запорошив глаза сонным людям. «Что случилось?» – взвезднул один из охотников, точно перепуганный заяц. «Том, где ружья?» – озирался второй по сторонам, шаря среди травы руками. Я наблюдала за ними в звериной своей ипостаси, тихонько посмеиваясь. «Твой выход, Найла!» – скомандовала сама себе. Поднявшись на задние лапы, заревела во всю мощь немалых легких потапыча и вышла на поляну, стараясь шуметь как можно громче. Мужики присели от страха и ползком попятились от меня к краю опушки. Лошади бесновались на привязи, одна сорвалась и с громким ржанием скрылась в чаще, безумно вращая глазами. И я со всей силы опустилась на передние лапы, и земля вздрогнула под весом огромного медведя. раздявив пасть издала такой рык, что у людей волосы встали дыбом. Горе-охотники на четвереньках улепетывали в кусты. Штаны одного были мокрыми. Преследовать я их не стала, рассудив, что там их есть кому встретить. Зашла за деревья, обходя полянку кругом. За кустами притаился чайтан. Узнала его по запаху шкуры, которую он накинул сверху. Индеец выскочил перед ошалевшими мужиками, издав такой вой, что я сама невольно вздрогнула. Побелев, как привидение... Охотники, ставшие добычей, вжались в землю. Темнота исказила облик Чайтана, сделав из него грозную химеру человека и животного. Лицо, раскрашенное черными и красными полосами, превратилось в отвратительную морду. Чайтан подскочил к крайнему охотнику, засадив смачный пинок ему в зад. Мужик перекувыркнулся через голову и, по-моему, вырубился. Двое оставшихся ринулись через кусты ядовитого плюща. Когда они и перепуганные дейкоты да выбрались из них, из дерева спрыгнул Эллен в своей маске. Это был предел. Охотники ломанулись через лес, не разбирая дороги. И я тяжело побежала вслед за ними, громко топоча лапами и рыча. Долго преследовать не стала. Страх погонит их дальше, до самого края леса. Чайтон сел на землю беззвучно хохоча и утирая слезы ладонями. Теперь они и носа сюда не сунут. Молодец, Найла. Эллан взял фляжку воды, оставшуюся на поляне, и вылил ее на голову третьего мужика, до сих пор валяющегося в отключке. Тот застонал и открыл глаза, соображая, где находится. Я наклонилась к нему вплотную и оскалилась, глухо зарычав. Через секунду третий охотник сгинул вслед за своими дружками. «Том!» — верещал он фальцетом на всю округу. Гари! Медведь, удовлетворенный нашим спектаклем, отправился в медальон, и я же быстро оделась и вернулась на полянку, где бились на привязи лошади. Эллан подошел к животным, гладил морду каждой и что-то негромко говорил. Те прядали ушами, били копытами, но постепенно успокаивались. Я села рядом с Чайтаном, до сих пор жрущего как конь. Не выдержала, посмотрев на него, и тоже закатилась хохотом. Старик хлопнул меня по плечу, не в силах ничего сказать. Я и сама вспомнила физиономию наших бегунов, держась за живот, зашлась в новом приступе смеха. Эллен сначала молча наблюдал за нами, а потом, отойдя от присмиревших лошадей, громко рассмеялся. «Я бы еще раз с удовольствием посмотрел, как ты гоняешь их по лесу, Найла!» «Молчи!» Поднял руку Чайтан. «Я только успокоился!» Впервые видела сдержанных и скупых на эмоции индейцев в приступе такого безудержного веселья. Те хлопали ладошками по коленкам, хохоча, как дети. «Они не скоро доберутся до наших границ без лошадей», успокоился немного Эллан. «Ты знаешь, кто это?» спросила я его. Проводники из одного приграничного городишки. В Досане мы пошлем весточку во все гарнизоны. Больше ноги их не будет на нашей земле. Сдается мне, улыбнулась я, они по доброй воле никогда не вернутся в эти леса. А ты обещал быть рядом, а сам на дерево забрался. Что, если Потапыч заломал бы их? Найла, посерьезнил Элла. и Я держался позади тебя. Только когда ты погнала их на Чайтана, залез на нижнюю ветку. Я не почуяла тебя, потому что перебил свой запах ароматом лесных трав. Элан поднял руку, которая еще блестела от сока. Спасибо! Я погладила его по плечу. Ты отлично контролировала зверя. Смогла. Даже удивилась. Потапыч был в ярости, иногда мне казалось, что еще секунда, и я сама сорвусь. Эмоции зверя передаются мне. Как и твои ему, кивнул Элан. Вы одно целое. Чайтан прислушался к нашему разговору. «Как ты назвала зверя?» «Потапыч», — обернулась к нему. по интерпретировал старик кличку на свой лад. «На каком это языке?» «Вам он неизвестен, как и народ, который на нем говорит. Мы ведь с братом прибыли сюда из-за моря. Не стала я открывать свою тайну, хотя Эллен, кажется мне, давно о ней знает». Мы не стали долго задерживаться на поляне. Тоэн потушил костер, наведя порядок после охотников, я и Чайтон собрали их по жидке. В лесах добром не раскидываются. Отвязали лошадей и повели их на свою полянку. Увидев наших коней, молодые кобылы успокоились и больше не дрожали. «Найла, поспи!» – обратился Эйлон. «Мы потеряли целый день. Завтра до вечера будем в дороге. Тебе надо отдохнуть». И я даже не собиралась с ним спорить, завалилась на лежанку и тут же провалилась в глубокий бесновидений сон.